Фенник знал его наизусть. Каждая фраза была сферена с книгой «Сам себе адвокат». Он процитировал текст, чуть осипшим от Эля голосом. «Война не позволяет вам приехать в Оксфорд. Сент-Амброс, колледж, где учился Том Браун, нарушил устоявшуюся традицию. Только во время войны у вас появилась возможность получить образование заочно, по почте». «Где бы вы ни находились, защищая империю? В ледяных скалах Исландии, раскаленных песках Ливии, на главной улице американского города или в коттедже, в Девоншире?» «Ты перестарался», — прервала его девушка, — «как всегда. Получается, что любой может получить уникальное оксфордское образование. Тебе не поверит. Откликнутся только слабаки и неудачники. Их, между прочим, тоже хватает, — резонно заметил мистер Финник. Продолжай. Ладно, конец фразы пропущу. Получение диплома гарантируется по окончании третьего семестра, а не после обычных трех лет обучения. Тем самым ускоряется оборот, — пояснил он. В наши дни прибыль от вложенных денег нужно получать быстро. «Получите настоящее оксфордское образование в колледже Тома Брауна. За более полной информацией о стоимости обучения, содержании студентов и так далее, обращайтесь к казначею». «Ты хочешь сказать, что университет не сможет тебя остановить?» «Любой может основать колледж», — с гордостью заявил мистер Фенник. «Где угодно». «В объявлении не указано, что Сент-Амброс входит в состав университета». «Но содержание студентов? Это ведь подразумевает жилье и питание?» «В данном случае», — без запинки ответил мистер Фенник, — «сумма будет символической, гарантирующей внесение фамилии человека в списке студентов, а потом и выпускников колледжа». «А обучение?» Прискит возьмет на себя науки. Я — историю и литературу. Я подумал, дорогая, что тебе можно поручить экономику. Я в ней не смыслю. Экзамены, разумеется, будут предельно простыми э, в объеме знаний преподавателей. Здесь, кстати, прекрасная публичная библиотека. И вот что еще. Всем, кто не сможет сдать выпускные экзамены... «Деньги за обучение вернут. Ты хочешь сказать, экзамены никто не провалит!» Выдохнул мистер Прискит. «И результаты уже есть?» «Я послал тебе телеграмму, лишь убедившись, что с желающими учиться в нашем колледже проблем не будет. А сегодня, уж этого я совсем не ожидал, получил письмо от лорда-драйвера. Он направляет своего сына в колледж Сент-Амброс. Но что будет, если он сюда придет? Придет не он. Придут его письма с выполненными заданиями. Сан-то он, дорогие мои, служит своей стране. Не одно поколение драйверов — люди военные. Я нашел их в Дебретте. И как вам идея? В голосе мистера Прискита слышались тревога и торжество. — Я думаю, это путь к богатству, — ответила девушка. — Дядя, а колледж будет участвовать в грибных гонках? — Видите, Прискет? — гордо воскликнул мистер Фенник, поднимая стакан селем. — Я же говорил вам, что она не промах.